Страница 165. Параграф 2. Сознание и бессознательное. Сознание не исчерпывает всего богатства психической жизни человека. Наряду с сознанием, психики психике человека существует еще сфера бессознательного. В мировой философской традиции и психологии существование этого уровня психики человека признается теперь большинством ученых. Однако в недавнем прошлом, в 20-х, 50-х годах нашего столетия, в нашей стране понятие «бессознательного» придавалось анафеме как понятие идеалистическое. Начиная с 60-х годов шел активный процесс реабилитации этого понятия и интенсивного изучения феномена «бессознательного». Бессознательное – это совокупность психических явлений – состояний и действий, лежащих вне сферы человеческого разума, безотчетных и не поддающихся, по крайней мере, в данный момент контролю со стороны сознания. Бессознательными являются сновидения, гипнотические состояния, явления сомнамбулизма, состояния невменяемости и тому подобное. Все то, что не находится в данное время в фокусе сознания личности, но может быть включено в сознание посредством памяти, не следует относить к бессознательному. Например, немало информации было получено нами в прошлом, но она оказывается не данной нам непосредственно в каждый момент функционирования сознания, ее в принципе можно ввести в фокус сознания. Такого рода информация будет влиять на наше поведение, лишь пройдя через уровень сознания. К сфере бессознательного относятся инстинкты, от которых человек, как биологическое существо, не свободен. Инстинкты могут порождать и порождают у человека подсознательные желания, эмоции, болевые импульсы, которые позже могут попадать в сферу сознания. Страница 165 Отрицать роль полового и пищевого инстинктов психической и даже сознательной жизни человека было бы ошибочно. Так называемые автоматизмы и интуиция могут зарождаться с помощью сознания, но потом погружаться в сферу бессознательного. Автоматизмы – достаточно сложные действия человека, первоначально действуя под контролем сознания – В результате длительной тренировки и многократного повторения приобретает бессознательный характер, выходят из-под контроля. Навыки игры на музыкальных инструментах, спортивное плавание, езда на велосипеде, рутинные трудовые операции и т.д. Так Такие автоматизмы пронизывают всю нашу жизнь среди подсистем бессознательного, Важное место занимает установка, состояние готовности, предрасположенности субъекта к определенной активности в определенной ситуации. Структуры бессознательного различаются, помимо прочего, по степени своей близости к сознанию. Выделяется даже особый слой или уровень бессознательного, называемый подсознательным, а в него включаются психические явления, связанные с переходом с уровня сознания на уровень автоматизма. На примерах автоматизмов хорошо видна охранительная функция бессознательного, подсознательного. а Благодаря включению бессознательного уменьшается нагрузка на сознание и увеличиваются творческие возможности человека. Бессознательное может направлять поведение людей и в этом отношении определенным образом воздействовать на сознание. Приведем два факта, имеющиеся в литературе. Первый. В некоторых зарубежных кинотеатрах во время сеанса художественного фильма показывали специальные кадры, рекламирующие какой-либо товар. Эти кадры появлялись на экране на время, которое не воспринимает человеческий глаз, то есть менее 0,05 секунды, и не мешали просмотру фильма. Зритель не видел так называемых сублимарных кадров, но они воспринимались подсознательно и затем воздействовали на поведение этих людей после сеанса. Спрос на рекламируемые товары у людей, подвергшихся такому внушению, повышался почти в два раза по сравнению с обычным. Второй факт. В загипнотизированной пациентке внушалось приказание – через пять минут после пробуждения – раскрыть стоящий в углу комнаты зонтик. Пробудившись от гипнотического сна, женщина в назначенный срок в точности выполнила задание. На вопрос о мотивах ее поступка она отвечала, что хотела убедиться, ее ли это зонтик. Страница 167. Этот мотив не соответствовал действительной причине поступка и, очевидно, был придуман постфактом, но сознанию пациентки вполне удовлетворял. Она искренне была убеждена, что раскрыла зонтик по собственному желанию, имея целью убедиться в том, что он принадлежит ей. Далее, путем настойчивых расспросов, ее, наконец, заставляли вспомнить настоящую причину поступка, то есть приказание, полученное во время гипноза. Приведенные, да и многие другие факты свидетельствуют о наличии бессознательного психики человека. Это во-первых. Во-вторых, такого рода факты наталкивают на постановку вопроса, в каком же соотношении находится осознанное и бессознательное. Одним из первых в истории науки данный вопрос на базе большого опытного материала пытался решить австрийский невропатолог, психиатр и психолог Зигмунд Фрейд, 1856-1939 годы. Опираясь на второй Из только что отмеченных фактов, а он был известен Фрейду, а также на ряд других экспериментов, Фрейд пришел к выводу о существенно важной, порой даже решающей роли бессознательного, особенно в этиологии ряда психических заболеваний. Те или иные комплексы, которые складываются под влиянием разных факторов в жизни человека, комплекс Этипа, комплекс Электры, комплекс Вины и другие – вытесняются из сознания в бессознательное и могут затем выступать причиной психических болезней. Необходимо найти средства определения конкретного комплекса, обнаружить этот комплекс, довести его до осознания пациентом, и тогда болезнь будет излечена. Разработанный Фрейдом метод обнаружения комплексов, метод терапевтического лечения больных был назван психоаналитическим. Составными элементами фрейдовского психоанализа были представления о сексуальном по преимуществе характере вытесненного, а также методика свободных ассоциаций и толкование снов как средство обнаружения конкретных структур бессознательного, вызвавших болезнь. И надо признать, что для первой четверти XX века, когда был разработан психоанализ, да и на протяжении последующих десятилетий, это был значительный успех диагностические и терапевтические приемы психоанализа давали по признанию многих теоретиков и практиков медицины неплохие результаты а в отдельных случаях несколько больший эффект чем традиционные методы на основе выработанных представлений о бессознательном фрейд сформировал свое специфическое миропонимание а также свой взгляд на психику человека на соотношение сознания я и бессознательного «Оно». Страница 168. Психика человека, как считал Фрейд, имеет три сферы «Оно», «Я», «Сверх-Я». «Оно» — это глубокий слой бессознательных влечений, и здесь главенствует принцип наслаждения. «Я» — сфера сознательного, посредник между бессознательным и внешним миром, и здесь действует принцип реальности. Сверх «я» внутри личностная совесть, инстанция олицетворяющей собой установки общества, своего рода моральная цензура, это, так сказать, социальность внутри сознания человека. «Я» стремится быть посредником между миром и «оно», сделать «оно» приемлемым для мира, а также привести мир в соответствии с желанием «оно». «Я» Стараются содействовать влиянию внешнего мира на «оно» и осуществление тенденции этого мира. Оно стремится заменить принцип удовольствия, который безраздельно властвует в «оно» принципом реальности. Функциональное значение «я» выражается в том, что в нормальных условиях ему предоставлена власть над побуждением к движению. По отношению к «оно» «я» Подобно всаднику, который должен обуздать превосходящую силу лошади с той только разницей, что всадник пытается совершить это собственными силами. Я же силами заимствованными. Как всаднику, если он не хочет расстаться с лошадью, часто остается только вести ее туда, куда ей хочется, так и «я» превращает обыкновенную волю «оно» в действие как будто бы это было его собственной волей. Фрейд преувеличил значение «оно» по отношению к «я». Такое преувеличение касалось не столько гносеологического аспекта соотношения бессознательного и сознательного, сколько и их психологического аспекта, вопроса мотивации поведения человека. Но и этот момент – Характеризует мировоззрение Фрейда как содержащее внутри себя тенденцию к преувеличению бессознательного начала, а в данном случае в системе психических структур. Еще более противоречащим основным взглядом Фрейда является утверждение, будто все душевные процессы по существу бессознательны. Фрейд. Лекции по введению психоанализ. Москва-Петроград. 1923 год. Страница 28. В новом издании лекции по психоанализу перевод соответствующего текста такой «Психические процессы сами по себе бессознательны». Введение «Психоанализ» лекции Москва, 1989 год, страница 11. Однако это изменение перевода не меняет существа дела. Редукция сознания к бессознательному, встречающейся в работах Фрейда, говорит о гносеологической непоследовательности его позиции по проблеме соотношения психического и физиологического. Страница 169. Кроме того, хотя Фрейд и затронул вопрос о социальной стороне сознания, он не раскрыл важной роли социального фактора в формировании и развитии сознания и психики человека вообще. Данный вопрос сложен, между прочим, и для современной психологии, которая еще только подошла к проблеме выявления конкретных форм социализации психического. Несмотря на то, что мировоззренческие позиции Фрейда в ряде проблем, особенно социологических, не соответствовали уровню научно-материалистических, все же они оставались в пределах естественно-научного материализма, и в этом отношении ошибочно зачисление его. Число идеалистов. Фрейд нанес серьезный удар по концепциям, сводившим психическое к сознанию. Он подверг критике точку зрения, согласно которой бессознательная есть низшая форма психической деятельности, свойственная животным, снимаемая с возникновением сознания и затем растворяемая в сознании, всецело определяемая им в своем существовании и функционировании. Концепция Фрейда лежит скорее в русле той сложившейся философии традиции, которая делает акцент на бессознательном – Шопенгауэр, Гартман, Бергсон и другие. Фрейд впервые фундаментально на базе экспериментальных и клинических данных обосновал важное место, занимаемое бессознательным психике человека, и эту сторону фрейдовской концепции научная философия не может отвергать. Важное значение для понимания бессознательного имеет работы Карла Густава Юнга 1875-1961 годы, швейцарского психолога и психиатра, последователя Фрейда. Изучая бессознательное, Юнг обнаружил в его структурах так называемые архетипы. Если комплексы переживаний Фрейда есть результат индивидуальной жизни человека и представляют собой продукт вытеснения, то архетипы связаны с коллективной жизнью людей, жизнью рода и закрепляются в психи человека исторически, передаются по наследству из поколения в поколение. Комплексы Фрейда не устраняются, но представление о них дополняется архетипами. Юнг констатировал. Открыты. В отличие от личного бессознательного, которое является в известной степени относительно поверхностным слоем, сразу же под порогом сознания, коллективное бессознательное в обычных условиях неосознаваемо, поэтому даже при помощи аналитической техники нельзя вызвать воспоминания, поскольку оно не было ни вытеснено, ни забыто. Само по себе коллективное бессознательное вообще не существует. На самом деле оно является ничем иным, как возможностью, той самой возможностью, которая передается нам по наследству с древних времен посредством определенной формы мнемических образов или, выражаясь анатомически, через структуры мозга. Страница 170. Нет врожденных представлений, но наверное есть врожденная возможность представлений которая определяет границы даже самой смелой фантазии определяет так сказать категории деятельности фантазии в известной степени идеи априори о существовании которых однако невозможно судить без наличия соответствующего опыта они проявляются в оформленном материале в качестве регуляторных принципов его оформления «Проблемы души нашего времени», «Москва», 1994 год, страница 57. Элементы этого коррективного бессознательного «архетипы» кавычки, являются в определенной степени обобщенной равнодействующей бесчисленных типовых опытов ряда поколений. Они представляют собой, так сказать, психические осадки бесчисленных переживаний подобного типа». Кавычки закрыт. Там же страница 57-58. Кавычки открываются. Бессознательное, как совокупность архетипов, является осадком всего, что было пережито человечеством вплоть до его самых темных начал, но не мертвым осадком, не брошенным полем развален, а живой системой реакций и диспозиций, которые невидимым, а потому и более действенным образом определяет индивидуальную жизнь. Кавычки закрыты, там же страница 131. К общечеловеческим первообразом или архетипам относятся образы матери земли, героя, мудрого старца и другие. Архетип ⁇ тень ⁇ представляет собой образ всего низменного в человеке, всего антисоциального в нем. Разрушительная, агрессивная тенденция таится в глубинах человеческой души и способна проявиться в действиях человека. Но эта тенденция может и не стать явной, а скрываться под маской «персоны» – архетипа, в котором заключена ширма или маска, которой пользуется человек, чтобы скрыть свое истинное «я». Архетип «анима» представляет женское начало в мужчине. Архетип же «анимус». Мужское начало в женщине. Они ведут к взаимопониманию мужчины и женщины, но могут вести и к психическим кризисам при несовпадении идеализированных представлений с реальным человеком. Архетип «самость» у Карла Юнга выступает субъектом целостной психики человека. «Самость» предопределяет всю жизнедеятельность человека, направленную на достижение целостности и единства составляющих его частей. Архетипы тесно связаны с символикой и проявляются в сновидениях, художественном творчестве и тому подобное. Кавычки открываются. «Коллективное бессознательное, отмечает Карл Юнг, является огромным духовным наследием, возрожденным в каждой индивидуальной структуре мозга». Страница 171. «Сознание же, наоборот, является эфемерным явлением, осуществляющим все сиюминутные приспособления и ориентации, отчего его работу, скорее всего, можно сравнить с ориентировкой в пространстве. Бессознательное содержит источник сил, приводящих душу в движение, а формы или категории, которые все это регулируют, – архетипы. Все самые мощные идеи и представления человечества сводимы к архетипам. Особенно это касается религиозных представлений – но и центральные научные, философские и моральные понятия не являются здесь исключениями. Их можно рассматривать как варианты древних представлений, принявших свою ныночную форму в результате использования сознания, ибо функция сознания заключается не только в том, чтобы воспринимать и узнавать через ворота разума мир внешнего, но и в том, чтобы творчески переводить мир внутреннего во внешнее. Там же страница 132-133. В заключение отметим, что бессознательное и сознательное являются двумя относительно самостоятельными сторонами единой психической реальности человека. Между ними довольно часто противоречия, порой конфликты, но они взаимосвязаны, взаимодействуют между собой и способны достигать гармоничного единства. В бессознательном заключены богатые возможности для рационализации человеческой жизнедеятельности. В особенности это касается творческой деятельности субъекта. Сознание, питая и в значительной мере формируя бессознательное, в целом способно его контролировать, а также определять общую стратегию поведения человека. И хотя поведение человека, особенно социальное его поведение, определяется сознанием, Осознанное поведение не исчерпывает всех поведенческих актов, в нем остается место и бессознательному. В генезисе психии человека бессознательное выступает первым, а сознательное – вторым этапом ее формирования и развития. Но с возникновением сознания бессознательное не растворяется в нем, оно становится уровнем человеческой психики, начиная активно взаимодействовать с уровнем сознания. Более того, под влиянием эволюции сознания бессознательное развивается, изменяется и обогащается по своей структуре, функциям и содержаниям. Бессознательное у человека и бессознательное у животных при общих сходных чертах обладает существенными различиями. Бессознательное в субъекте очеловечивается и социализируется, оно биосоциально по своей природе.